В тот же год высшей степенью изысканности считалось устраивать малолюдные вечера, на которых исполнялась камерная музыка. Вообще, я уверен, что скучать ему не приходилось. Такой красавец, как он, не мог не иметь успеха у женщин. Я не сумел бы вам сказать, у кого именно, потому что он очень скрытен, зная только, что он ловко обманывал мою бедную тетку. И, тем не менее, он был с ней необыкновенно мил. Она его обожала, и он долго потом оплакивал ее. В Париже он бывает на кладбище почти ежедневно. На другой день после того, как Робер, напрасно прождав дядю, все это мне про него рассказал, я шел один в отель мимо казино, и вдруг почувствовал, что кто-то на меня смотрит вблизи. Я обернулся. и увидел мужчину лет сорока, очень высокого и довольно плотного, с очень черными усами. Нервно похлопывая тросточкой по брюкам, он не спускал с меня глаз, расширившихся от пристальности. По временам их просверливал и вдоль и поперек чрезвычайно живой взгляд. Так смотрит на незнакомца человек, почему-либо наведенный им на мысли, которые никому другому не пришли бы в голову, например, сумасшедший или шпион. Бросив на меня последний взгляд, дерзкий и вместе с тем осторожный, глубокий и быстрый точно выстрел, так стреляет перед тем, как бросится бежать, он огляделся по сторонам, внезапно принял рассеянный и надменный вид, круто повернулся и начал читать афишу, что-то напевая и поправляя пышную розу в петлице. Затем вынул из кармана записную книжку. Сделал вид, что списывает название пьесы, объявленной в афише. Несколько раз посмотрел на часы, надвинул на глаза черное канатье, приставил к нему руку козырьком, как бы высматривая кого-то. Сделал недовольный жест, который означал, что ждать ему надоело, но который люди не делают, если они действительно ждут. Потом, сдвинув на затылок шляпу, под которой оказалась щетка коротко острижных волос, что не исключало, однако, что с боков у него могли быть довольно длинные, волнистые, голубинные крылья. Он шумно вздохнул, как вздыхают люди, которым совсем не так жарко, но которые хотят показать, что они задыхаются от жары. Я подумал, что это гостиничный жулик, что он, может быть, уже несколько дней следит за бабушкой и за мной, чтобы нас ограбить, и сейчас убедился, что я понял, зачем он меня караулит. Быть может, только для того, чтобы сбить меня с толку, он и старался, переменив позу, изобразить рассеянность и безучастность. Но он так резко это подчеркивал, что казалось, будто он задался целью не только усыпить мою бдительность, но и отомстить за обиду, которую я нечаянно ему причинил, не столько создать впечатление, что он меня не видит, сколько показать, что я — ничтожество, на которое не стоит обращать внимания». Он вызывающе выпячивал грудь, поджимал губы, подкручивал усы, а в его взгляде было что-то глубоко равнодушное, недоброе, почти оскорбительное. Словом, выражение лица у него было до того странное, что я принимала его то за вора, то за душевнобольного. А его костюм с иголочки был несравненно строже и несравненно проще, чем у всех бальбекских купальщиков. и при взгляде на него я перестал краснеть за мой пиджак, который так часто унижала ослепительная и пошлая белизна их пляжных костюмов. Навстречу мне шла бабушка. Мы погуляли вдвоем, а через час, когда я ждал ее около отеля, куда она зашла на минутку, я увидел, что из отеля выходит маркиза Ди Виль с Робером де Сен-Лу, и тем самым незнакомцем, который смотрел на меня, не отрываясь около казино. Быстротой молнии пронзил меня его взгляд, как и в тот момент, когда я обратил на него внимание впервые, и, словно не заметив меня, опять слегка опустился и, утратив остроту, стал смотреть прямо перед собой, подобно тому безразличному взгляду, который притворяется, что ничего не видит вовне и не выражает того, что внутри. Взгляд, говорящий лишь о том, как приятно ему ощущать вокруг себя ресницы, которые он раздвигает ханжескую своей округлостью, взгляд богомольный и слащавый, какой бывает у иных лицемеров, фатовской взгляд, какой бывает у глупцов.